славный пожилой человек и есть сам священник. Действительно, это был отец Мэппу, как звали его китобои, среди которых он пользовался большой известностью. Когда-то в юности он был моряком, гарпунщиком, однако вот уже много лет, как он посвятил себя служению Богу. В те дни, о которых я опишу, Отец Мэппл переживал бодрую зиму своей здоровой старости, той здоровой старости, которая словно переходит из подволь в цветущую юность, ибо в бороздах его морщин виднелись мягкие проблески нового рассвета. Так весенняя зелень проглядывает даже из-под февральского снега. У всякого, кому известна была его история,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 Отец Мэппл задержался на мгновение у подножья лестницы и, крепко ухватившись обеими руками за шерстяные шары на концах поручни, взглянул вверх, а затем с чисто моряцкой, но в то же время чинной сноровкой взобрался по лестнице, перебирая руками, словно поднимался на грот мачту своего корабля.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 Сама кафедра тоже несла на себе следы морского вкуса, породившего подвесную лестницу эту картину. Обшитая спереди панелью, она имела форму крутого корабельного носа, и Библии покоилась на выступе, украшенном завитками, напоминавшими старинную избу на носу корабля. Что может быть многозначительнее этого? Ведь кафедра проповедника искони была у земли впереди, а все остальное следует за нею. Кафедра ведет за собою мир. Отсюда различают люди первые признаки Божьего скорого гнева, и на нос корабля приходится первый натиск бури. Отсюда возносится к Богу Бризов и бурь. Первые моления по попутном ветре. Поистину, мир — это корабль, взявший курс в неведомые воды открытого океана, а кафедра проповедника — нос корабля».